Глава 16. Подумаешь, рога. Моё сердце скачет галопом, едва я вижу фотографию, которую выбрала Мэйси, поскольку надо же, на ней я горгулья. Думаю, до этого момента какая-то небольшая часть меня не верила, что это правда. Но это я, горгулья во всей своей красе. И хотя я всё ещё никак не приду в себя от этого открытия, Должна признать, что выгляжу я совсем не так ужасно, как опасалась. Слава богу. По правде говоря, вы постаси горгульи, и я не так уж похожа на чудовище. Вообще-то я чертовски похожа на себя саму. Такие же длинные кудрявые волосы, такой же маленький острый подбородок, даже такая же большая грудь и такой же до смешного маленький рост. Это я. только сделанная из светло-серого камня. То есть, конечно, присутствуют и несколько новых деталей. Например, короткие рожки, немного загнутые назад, и огромные отпадные крылья, почти такие же большие, как я сама, а также сравнительно короткие когодки. Но поверьте, я приглядываюсь очень внимательно. У меня нет хвоста. Спасибо тебе, Вселенная. Я могу смириться с рогами. Без особой радости, но могу, поскольку мне всё-таки не придётся терпеть ещё и хвост. Месси даёт мне минуту, на самом деле даже несколько минут, прежде чем наконец говорит: "Как видишь, ты выглядишь потрясно. Прямо отпад". Я выгляжу как статуя. Я поднимаю одну бровь, хотя думаю, в таком виде не стыдно переждать и таким образом выиграть бой. Хотя это и скукота. Мэйси пожимает плечами и, взяв банку газировки, начинает пить через соломинку. «Я уверена, что у горгульи есть куча отпадных талантов». Она машет рукой, и ко мне через всю комнату летит вторая банка. «Видишь?» — я беру банку газировки и делаю большой глоток, тоже через соломинку, потому что пусть я и горгулья, но я не животная. «Ты можешь творить всякие классные штуки, например, стоит тебе пошевелить пальцами — Как у тебя уже готов макияж? А я только и могу, что спасать мир? Я закатываю глаза. Уверена, это преувеличение. А я уверена, что ты ещё недостаточно знаешь о том, кто ты и что ты, чтобы решить, преувеличение это или нет. Грейс, быть горгульей? Она делает паузу, делает долгий выдох и хорошит пальцами свои чудные розовые волосы. Быть горгульей это самая отпадная штука из всех. Откуда тебе знать? Мэрис сказала мне, что такого не было уже 1000 лет. То ты и оно. Об этом я и толкую. Ты единственная. Разве это не улёт? Ну нет. Находиться в центре внимания это не по мне. Но я достаточно хорошо изучила Мэси и знаю, что значит это выражение на её лице. Спорить с ней сейчас бесполезно. однако я всё же не могу не сказать. Думаю, у лёд — это слишком сильно сказано. А вот и нет, так считают все. Под всеми ты разумеешь себя и своего отца? Нет, я говорю про всех. Они все видели тебя и... Она осекается и с огромным интересом смотрит на свою газировку. Это не предвещает ничего хорошего. Похоже, дело дрянь. Сколько же человек видели меня такой мэйс. Ты сказала, что я находилась в кабинете твоего отца, а потом меня засунули в подсобку библиотеки. Так оно и есть, но ты должна понять. Ведь ты была заключена в камне почти 4 месяца. Папа и Джексон чуть с ума не сошли от беспокойства. Мне казалось, ты говорила, что быть горгульей это отпад. Быть горгульей это в самом деле отпад. Но застрять вы в остаси горгульи это совсем не клёво. Они перепробовали всё, чтобы ты превратилась обратно в человека. Приглашали сюда экспертов со всего мира, стольких, скольких смогли найти. И все эти эксперты желали увидеть тебя, потому что не верили, что ты горгулья. Они думали, что тебя прокляла ведьма или сирена, или что-то ещё в этом духе. И требовали показать им тебя прежде, чем они согласятся дать свои рекомендации. Я встаю с кровати и начинаю ходить взад и вперёд. Ты хочешь сказать, что все они просто взяли и прилетели на Аляску, чтобы иметь возможность изучить меня лично? Само собой? Она бросает на меня досадливый взгляд. "Думаю, ты не до конца понимаешь, что ты единственная в своём роде. Эти эксперты полетели бы и на Луну, лишь бы увидеть тебя собственными глазами". Не говоря уже о том, что Джексон и мой отец сами отправили бы их на Луну, если бы сочли, что это может тебе помочь. Я могу это понять. Это даже кажется мне логичным в обращённом смысле этого слова. Но я не могу отделаться от неприятного чувства при мысли о том, что незнакомые люди осматривали меня, пока я была в полной отключке и вообще не могла понять, что к чему. И о том, что Джексон и мой дядя позволяли им это делать. И дело не в том, что я не понимаю, почему они так поступали. Если бы мои родители выжили в той аварии и впали в кому, если бы им понадобились лечение и уход, я бы тоже сделала всё, что в моих силах, чтобы они получили всё необходимое. Это ещё одна вещь, которую я потеряла, хотя я не должна была терять. Я перестаю ходить по комнате и, смирившись, опять плюхаюсь на кровать. Грейс Месси садится рядом со мной, и впервые с тех пор, как мы столкнулись в вестибюле, на лице её появляется тревога. Ты в порядке? Я понимаю, это трудно принять, но клянусь тебе, это здорово. Постарайся это понять. А как же моя память? Я проглатываю стоящий в моём горле ком, потому что не плачу в присутствии других людей, даже если это мои лучшие подруги. Что если она ко мне не вернётся? Правда, я тогда была камнем, и, возможно, я ничего не помню по той простой причине, что мне нечего помнить. Меси качает головой. Я так не думаю. Тут и оно. Я тоже. Я молчу, поскольку все слова, которые приходят мне в голову, кажутся какими-то не такими. Меси тоже молчит, затем сжимает мою руку. Давай пару дней просто будем жить моментом. «Посмотрим, не всплывёт ли что-нибудь после того, как твоя жизнь войдёт в привычное русло. Уверяю тебя, всё будет хорошо!» Она улыбается ободряющей улыбкой. «Лады?» Я киваю, чувствуя, как сосущее чувство под ложечкой, которое мучило меня несколько часов, начинает проходить. «Лады?» «Вот и хорошо!» Она лукаво улыбается. «А теперь давай наложим эти маски!» Я расскажу тебе все новости, а ты объяснишь мне, каково это быть сопряжённой, то есть иметь суженого.